Я выбрал самую короткую дорогу, ведущую из старого города, и с трудом пробился через торжествующую толпу. В группенштабе царило оживление. Меня приветствовал тот же офицер. а опять вы!» Наконец, бригада-фюрер доктор Раш меня принял. Он встретил меня сердечным рукопожатием, но его лицо оставалось суровым. «Садитесь! Что произошло?» со штандартом фюрером Блобелем. Он не надевал фуражки, и его большой выпуклый лоб блестел в свете лампы. Я кратко рассказал про нервное истощение Блобеля. По мнению врача, кризис спровоцирован лихорадкой и усталостью. Раш скривил толстые губы. Мне поступила письменная жалоба на него. Он угрожал офицерам вермахта. Это преувеличение бригады фюрер, правда? Блобель бредил, вел себя неадекватно. Но это не касалось никого лично, явилось следствием болезни. Хорошо. Он уточнил еще некоторые детали, потом дал понять, что беседа закончена. Штурмбанфюрер фон Радецкий уже возвращается в Луцк. Он будет замещать штандартенфюрера, пока тот не поправится. Мы подготовим приказы и другие бумаги. По поводу ночлега обратитесь в администрацию Гартлю. Он вас разместит где-нибудь. Я вышел и отправился на поиски кабинета, где находился начальник управления. Его помощник выдал мне деньги. Потом я спустился, чтобы найти Гёфлера и Поппа. И в холле столкнулся с Томасом. «Макс!» Он потрепал меня по плечу. Мне стало так радостно. «Да чего я рад тебя видеть? Какими судьбами?» Я объяснил. «Ты остаешься до завтра?» «Прекрасно». «Я ужинаю с людьми из Абвора в маленьком ресторанчике?» «Надеюсь, неплохом. Составишь компанию?» «Тебе выделили кровать?» Не роскошно, но по меньшей мере чистые просто не обеспечены. Тебе повезло, что ты приехал сегодня. Вчера отворился такой кавардак. Красные отступая, унесли все, что смогли, а украинцы еще до нашего прибытия подгребли остатки. Мы для уборки пригнали евреев, но понадобился не один час, чтобы навести тут порядок. До рассвета не спали. Прежде чем уйти, я предложил встретиться в саду за домом. Поп храпел в опеле, Гёфлер резался в карты с полицейскими. Я коротко их проинформировал и отправился в сад покурить, ожидая Томаса. «Томас — мой близкий приятель, и я по-настоящему обрадовался, увидев его. Мы подружились несколько лет назад, в Берлине часто обедали вместе». Иногда он звал меня в ночные кабаки, иногда на концерт. Он любил пожить на широкую ногу и всегда держал нос по ветру. В Россию я попал главным образом из-за него. Во всяком случае, по его совету. Хотя, на самом деле, история началась чуть раньше. Весной 1939-го я защитил диссертацию и вступил в СД. тогда много говорили о войне. После Богемии и Моравии фюрер сосредоточился на Данциге. Проблема заключалась в том, чтобы правильно оценить реакцию французов и англичан. Большинство считало, что Франция и Великобритания не рискнут ввязываться в войну за Данциг, как не рискнули это сделать из-за Праги. Но обе страны, гарантировали Польше безопасность западных границ и теперь спешно вооружались. Мы подолгу обсуждали сложившуюся обстановку с доктором Бестом, моим научным руководителем и в некотором роде наставником ВСД. Теоретически, утверждал он, нам нечего бояться войны. Война – это логическое завершение Вельтаншаунг, Мировоззрение. Цитируя Гегеля и Юнгера, он аргументированно доказывал, что государство способно достичь пика абсолютного единства только во время и посредством войны. Если индивидуум сам по себе есть отрицание государства, то война – отрицание этого отрицания. Война – событие, которое, как никакое другое, формирует основы коллективного существования народа – фольк. Но в высших кругах решались проблемы куда более прозаически. В Министерстве Риббентропа в Абвере, в нашем департаменте, у каждого имелась своя точка зрения на ситуацию. Однажды меня вызвали к шефу Рейнхарду Гейдриху, Это произошло впервые, я входил в его кабинет со смешанным чувством радостного возбуждения и страха. Он сосредоточенно работал над целой стопкой документов, и я несколько минут стоял на вытяжку, пока он не указал мне на стул. Мне вполне хватило времени разглядеть его. До тогдашней встречи я, конечно, его уже неоднократно видел». на служебных переговорах или в коридорах дворца принца Альбрехта, но если на расстоянии Рейнхард мне казался идеальным воплощением Берменш сверхчеловека, нордического типа, вблизи он производил странное впечатление, черты его как будто расплывались. Я подумал, что дело здесь в пропорциях. Под необычайно высоким и выпуклым лбом рот выглядел слишком большим, а губы для узкого лица были слишком толстые. Нервные длинные пальцы напоминали шевелящиеся водоросли, приросшие к ладоням. Когда он посмотрел на меня, я заметил, что его близко посаженные глаза бегают. А когда, наконец, заговорил... Голос его зазвучал неестественно тонко для мужчины столь крупного телосложения. Меня приводило в замешательство женственность, сквозившая в его облике и делавшая его еще более зловещим. Он говорил быстро и кратко, почти никогда не заканчивая предложений, смысл которых оставался тем не менее ясным и понятным. «У меня к вам поручение, доктор Ауэ». Рейхсфюрер был недоволен рапортами о намерениях западных держав. Он желал получить иную оценку происходящего, независимую от мнения Министерства иностранных дел. Ни для кого не было секретом, что в этих странах существует достаточно мощное пацифистское движение, даже в недрах националистических и пронацистских кругов. Однако степень их влияния на правящие партии определить было трудно. Вы отлично ориентируетесь в Париже, я думаю. Из вашего досье мне известно, что вы вхожи в круги, близкие с Аксиан Францес. Между тем эти люди приобрели значительный авторитет. Я попытался вставить слово, но Гейдрих меня перебил. Речь идет вот о чем». Он хотел отправить меня в Париж, чтобы там я возобновил все свои старые связи и постарался понять, какой реальный политический вес имеют пацифисты. Я должен всех предупредить, что после учебы уезжаю на каникулы. Разумеется, мне надлежит убеждать всех, кто интересуется данной проблемой, что в отношении Франции национал-социалистическая Германия имеет мирные намерения. Доктор Хаузер поедет с вами, но рапорты вы будете писать самостоятельно. Фюрер Тауберт выдаст вам деньги и необходимые документы. Вам все ясно? На самом деле, я находился в полном замешательстве, и он застал меня врасплох. Цу Бафель, Фюрер. Все, что я смог, ответить. «Отлично. Возвращайтесь в конце июля. Вы свободны. Идите». Я пошел к Томасу. Я радовался, что мы едем вместе. Студентом он провел несколько лет во Франции и превосходно знал французский. «Слушай, ты слишком переживаешь», — начал он сразу, увидев меня. «Радуйся». «Тебе поручили задание, миссию, а это что-то да значит!» Я внезапно осознал, что и вправду для меня все обернулось удачно. Вот увидишь, если все получится, то многие двери распахнутся перед нами. Скоро все забурлит, и тот, кто сумеет воспользоваться моментом, сможет неплохо устроиться». Он уже успел посетить Шелленберга, главного советника Гейдриха по иностранным делам. Шелленберг подробно объяснил, что от нас требуется. Чтобы узнать, кто хочет войны, кто нет, достаточно читать газеты. Гораздо труднее определить влияние и тех, и других. И прежде всего, влияние евреев – Фюрер, кажется, совершенно убежден, что они хотят втянуть Германию в новый конфликт. Но допустит ли подобное Франция? Вот в чем вопрос. Томас весело рассмеялся. И потом. В Париже вкусно кормят. И девушки красивые. Наша командировка протекала гладко. Я встретился с друзьями. Робером-бразильяком. Он собирался в фургоне путешествовать по Испании с сестрой и бардышем, ее мужем, блондом, ребатой и другими, менее известными старыми приятелями изначальной школы и свободной школы политических наук. Ночью полупьяный ребат тащил меня в латинский квартал и с ученым видом комментировал намалеванный на стенах сорбонный граффити «Менни текел фарес». Исчислено, взвешено, разделено. Иногда днем к невероятно прославившемуся Селину, недавно опубликовавшему второй и очень едкий памфлет. В Пулен, друг бразильяка, цитировал мне «целые куски». «Между Францией и Германией не существует никакой лютой непреодолимой ненависти». «А вот что существует...» так это неустанные, безжалостные происки еврейско-британских разжигателей войны. Из кожи вон, лезущих, чтобы помешать Европе, еще раз, когда до 843 года, выступать единым блоком, образовав франко-германское единство. Весь хитроумный план еврейско-британской коалиции имеет целью усугубить конфликт, стравить нас друг с другом, Устроить бойню, из которой мы, конечно, всегда выбираемся, но каждый раз в ужасающем состоянии. Так что и французы, и немцы, обескровленные, оказываются целиком и полностью во власти евреев из Сити. Гаксот и Робер, по версии Юманите, заключенные в тюрьму, утверждали, что французская политика строится на астрологических прогнозах Трарио де Дегмона, предсказавшего точную дату Мюнхенского соглашения. Плохим знаком стало решение французского правительства выдворить из страны официальных немецких представителей. Когда спрашивали мое мнение, я говорил, с тех пор, как Версаль очутился на задворках истории. Французский вопрос перестал для нас существовать. Никто в Германии не претендует на Эльзас или Лотарингию. Но с Польшей ничего не урегулировано. Мы не понимаем, что заставляет Францию вмешиваться. А французское правительство действительно не желало оставаться в стороне. Те, что не внимали доводом об опасности, исходящей от евреев, ругали Англию. Они хотят сохранить свою империю. Со времен Наполеона основная линия их политики не допустить появления на континенте единой силы. Остальные, наоборот, считали, что Англия скорее старается уклониться от вмешательства, а французский генеральный штаб жаждет альянса с русскими, чтобы напасть на Германию пока не поздно. Несмотря на общее воодушевление, Мои друзья были настроены пессимистично. «Французские правые плюют против ветра», — поделился со мной как-то вечером Ребата. «Из порядочности». «Все мрачно признавали, что рано или поздно война все-таки начнется». «Правые проклинали левых и евреев». «Левые и евреи, конечно же, Германию». «Томаса я видел редко». Один раз я привел его в бистро, где встречался с сотрудниками газеты «Я повсюду» и представил как университетского друга. — Твой Пилат? — с издевкой спросил бразильяк по-гречески. — Именно! — парировал Томас тоже на греческом, смягченным венским акцентом. — А он — мой арест. — Остерегайся крепкой дружбы воинов! — Томас завязывал контакты в основном в деловых кругах. Пока я довольствовался вином и паштетами в мансардах, набитых разгоряченными молодыми людьми, он дегустировал фуагра в лучших ресторанах города. «Тауберт платит», — смеялся он, — «стоит ли отказываться?» По возвращении в Берлин... Я отпечатал свой доклад. Мои выводы были пессимистичны, но обоснованы. Французские правые силы решительно против войны, но почти не имеют политического веса. Правительство, находящееся под влиянием евреев и британских плутократов, придерживается мнения, что немецкая экспансия, даже оставаясь на своем Естественном пространстве Грос раум угрожает жизненным интересам Франции. Правительство вступит в войну не из-за Польши, а защищая собственные гарантии, данные Польше. Я передал донесение Гейдриху и по его просьбе отослал копию Вернеру-Бесту. Вы безусловно правы. — сказал мне Бест. — Но от вас ждали совсем другого. Я не стал обсуждать свой доклад с Томасом, когда я делился с ним основными выводами, он недовольно скривился. — Ты, правда, так ничего и не понял. Можно подумать, ты явился из французской глубинки. Томас изложил прямо противоположную позицию. Французские промышленники противятся войне... Из-за своих интересов в области экспорта французские вооруженные силы тоже против. Таким образом, французскому правительству остается только смириться с этим. «Но ты же знаешь, что все пойдет иначе», возразил я. «А кого заботит, что будет дальше? Какое отношение это имеет к тебе или ко мне? Рейхсфюрер хочет одного». «Уверить фюрера, что можно беспрепятственно, как ему и докладывают, наступать на Польшу. С тем, что произойдет потом, потом и разберутся». Он покачал головой. «Твой рапорт, рейсфюрер, во внимание не примет». Томас оказался прав. Гейдрих никак не отреагировал на мое сообщение». Когда месяц спустя армии Вермахта захватили Польшу и Франция с Великобританией объявили нам войну, Томас получил назначение в новую элитарную АНЗАТС-группу под командованием Гедриха, а я остался прозябать в Берлине. Вскоре я понял свою ошибку. Я безнадежно запутался в бесконечных цирковых играх национал-социалистов, неверно истолковал. неоднозначные намеки руководства и не смог предугадать желания фюрера. Я составил точное заключение. Томас неправильный. Он получил завидное назначение и возможность дальнейшего повышения по службе. Меня же выкинули за борт. В течение следующих месяцев я по определенным признакам выявил, что внутри реорганизованной РСХ. С момента неофициального слияния СП и СД влияние Беста, несмотря на то, что он возглавил два департамента, иссякло. Звезда Шеленберга, наоборот, поднималась все выше и выше. Томас, словно бы случайно, с начала года начал посещать именно Шеленберга. У моего друга был особенный талант – безошибочно оказываться в нужном месте не в нужный час, а чуть раньше. Таким образом, создавалось впечатление, что он всегда там и находился, а смена бюрократической власти только его догоняла. Имея чуть больше наблюдательности, давно бы это понял. Теперь же я опасался, что мое имя всегда будут связывать с именем Беста и приклеят ярлык бюрократа. У юриста недостаточно активного, недостаточно твердых убеждений. Мне поручат составлять юридические отчеты. Для такой работы постоянно требуются люди и только. Действительно, через год, в июне, Вернер Бест подал в отставку и покинул ведомство РСХ, созданию которого содействовал больше, чем кто-либо. В то время я усиленно добивался, чтобы меня отправили во Францию, но получил ответ, что мои услуги больше пригодятся в Министерстве юстиции. Бест хитрый, как лиса, повсюду имел друзей и защитников. Постепенно тематика его статей изменилась, Если несколько лет назад он занимался уголовным и конституционным правом, то сейчас его интересовали вопросы международного права и теория Гроссраум, которую он, отмежевавшись от Карла Шмидта, развивал вместе с моим бывшим преподавателем, профессором Рейнхардом Хёном и еще несколькими интеллектуалами. Ловко разыграв свои карты, он получил высокий пост военной администрации во Франции, а меня даже не публиковали.